Глава 34. Лаура Хейвард быстро шла по большому залу музея. Раннее солнце бросало вымпелы в высокие бронзовые окна. Хейвард шагала по светлым стягам, надеясь, что физический процесс ходьбы подготовит ее к тому, что она увидит. Рядом с ней, почти в припрыжку, чтобы не отставать, шел Джек Монетти, ответственный за систему безопасности. За ними двигалась молчаливая, но быстрая фаланга следователей из убойного отдела и сотрудники музея. Мистер Монетти, я полагаю, что выставка обеспечена системой безопасности, верно? Да, сейчас мы завершаем окончательную проверку. Проверку? Так что ж, сигнализация не была включена? Была. В каждой зоне у нас имеются датчики. Странно, но тревога не была поднята. Как же сюда проник преступник? Пока не знаем. У нас имеется список лиц, имеющих доступ к месту экспозиции. Я хотела бы со всеми поговорить. «Пожалуйста, вот список». Монетти вытащила из кармана пиджака компьютерную распечатку. «Хорошо». Хейвард взяла бумагу, быстро просмотрела ее и отдала список одному из следователей. «Расскажите мне о системе. Она основана на магнитных ключах. Система следит за каждым человеком, приходящим и уходящим в неурочное время. У меня есть об этом сведения». Он подал ей еще один документ, Они завернули за угол зала «Жизнь океана». Хейвард не удостоила взглядом огромного голубого кита, угрожающего свисавшего с потолка. Никто не заявлял о пропаже магнитной карты? — Нет. — С них можно снять дубликат? — Меня заверили, что это невозможно. — А если кто-то взял карту на время? — Это возможно, хотя на настоящий момент нам предъявлены все карты. «За исключением карты жертвы. Я рассмотрю этот вопрос». «Мы тоже. Не исключено, что преступник-музейный служащий». «Сомневаюсь», — Хейвард фыркнула. «Она и сама в этом сомневалась. Хотя, кто знает, вокруг этого здания шатается немало сумасшедших. Как только услышала о том, что случилось, сразу же попросила направить ее сюда, несмотря на то, что с убийством Дучемпа они еще не продвинулись. У нее была теория, — Нет, скорее предчувствие, что два преступления связаны друг с другом. Если она права, дело станет громким, очень громким. Они прошли через зал индейцы северо-западного побережья, затем остановились перед большим порталом, от которого начиналась экспозиция священные образы. Хейвард слышал обормотание экспертов, работавших на месте преступления. «Вы, вы и вы». Она поочередно ткнула пальцем в трех следователей. — Пройдете со мной. Остальные ждут здесь и не впускают любопытных. — Мистер Монетти, вы тоже пойдете со мной. — Но придет доктор Колопи Это место преступления. Не пускайте его. Прошу прощения. Монетти не возражал. Лицо его было серым. Ясно, что утром он даже кофе не выпил. Она поднырнула под ленту. Кивнула ожидавшему сержанту и записала свою фамилию. Затем вошла в фойе экспозиции. Двигалась она медленно и осторожно. Эксперты уже проверили все ходы и выходы, но надо держать ухо востро. Группа следователей пробиралась по первой комнате между почти готовыми экспонатами. Переступая через обломки пиломатериалов, они вошли в следующую комнату, туда, где и произошло преступление. На полу очерченный мелом силуэт Место, где нашли жертву. Крови вытекло много. Фотографы сделали свою работу и дожидались специальных распоряжений, Хейвард. Два эксперта с пинцетами все еще ползали на четвереньках. Она осматривала место преступления почти свирепо. Задержала взгляд на луже крови, на отдельных брызгах, на кровавых следах обуви, пятнах. Подозвала жестом Хэнка Барриса, старшего офицера команды криминалистов. Тот поднялся, убрал пинцет. «Как много крови», — сказала она. «Фельдшеры пытались оказать экстренную помощь. Орудие убийства? Нож. Вместе с жертвой отправился в больницу. Понимаете, его не сумели вынуть». «Знаю», — отрезала Хейвард. «Вы видели, как это место выглядело сначала?» «Нет. Когда приехал, тут уже был беспорядок». «Документы, удостоверяющие личность жертвы, обнаружены?» «Не знаю. Надо позвонить в больницу». Есть ли здесь люди, первыми пришедшие на место преступления? Борис кивнул. Есть техник по имени Эндерби, Ларри Эндерби. Хейвард обернулась. пригласить его. Сюда? Куда же еще? Наступила пауза. Хейвард смотрела по сторонам. Тело ее было абсолютно неподвижно. Двигались лишь темные глаза. Она разглядывала кровяные пятна, изучала траектории и скорость полета брызг, Постепенно в мозгу ее сложилась картина преступления. Капитан, мистер Эндерби ждет вопросов. Хейвард обернулась и увидела прыщавого, тощего, черноволосого юнца. На нем была надетая задом наперед бейсболка, драные джинсы и футболка. Сначала ей показалось, что его высокие ботинки выкрашены в красный цвет, пока она не пригляделась. Полицейский подтолкнул юношу, «Вы первые обнаружили жертву?» «Да, мадам. Простите, офицер...» Он был напуган. «Можете называть меня капитан?» Мягко сказала Хейвард. «Кем вы работаете в музее, мистер Эндерби? «Я техник, дипломированный. Что вы делали в зале в три часа ночи?» «Голос юноши был высоким, дрожащим, готовым сорваться». «Мертвых всегда находят самые робкие», вспомнил Хейвард шутку профессора судебной психиатрии в Нью-Йоркском университете. Она перевела дыхание и постаралась придать своему голосу сочувственное выражение. Лишь бы не вспугнуть юнца. «Проверял установку новой системы безопасности». «Понимаю. Система в зале работала?» «Как обычно, мы вносили в нее некоторые усовершенствования, и вдруг произошел сбой. Мой босс...» «Его имя?» «Уолл Смит». «Продолжайте». «Босс послал меня посмотреть, не произошло ли отключение энергии». И что же произошло? Да, кто-то перерезал кабель. Хейвард взглянула на Барриса. Мы знаем об этом, капитан. По-видимому, преступник обрезал кабель, чтобы отключить дежурное освещение и напасть в темноте на жертву. Расскажите о новой системе безопасности, попросила она, снова обратившись к Эндерби. Система многоуровневая, с аварийным резервированием, В ней установлены сенсоры, фиксирующие движение, видеокамеры, инфракрасные лазерные лучи, сенсоры вибрации и давления. Звучит внушительно. Так оно и есть. В последние полгода музей совершенствовал систему в каждом зале, доводя ее до последней версии. И что сюда входит? Эндерби набрал в грудь воздуха связь со службой безопасности, переоснащение комплекта программного обеспечения, тест-контроль и прочее. Все выверено по спутниковым часам. Все это делали по ночам, чтобы не мешать работе музея. Понимаю. Итак, вы пришли сюда узнать, не произошло ли отключение энергии, и обнаружили тело. Да. Если сможете, мистер Эндерби, опишите точно, как лежала жертва. Ну, тело лежало так, как здесь и показано. Одна рука отброшена в сторону. — Ну, вы видите, из поясницы торчал нож с костяной ручкой. Он был вогнан по самую рукоятку. — Вы дотрагивались до него? Может, пытались вытащить? — Нет. — Хейворд кивнула. — Правая рука жертвы была разжата или сжата? — Вроде бы разжата. Эндерби судорожно глотнул. — Потерпите еще, мистер Эндерби. — Жертву передвигали, прежде чем пришел фотограф? — Все, чем мы располагаем... Это ваши показания. Он утер лоб тыльной стороной руки. Левая нога повернута внутрь или наружу? Наружу. А правая? Внутрь. Вы уверены? Не думаю, что когда-либо это забуду. Тело было немного изогнуто. Как? Лежало лицом вниз, а ноги почти скрещены. В процессе разговора Эндерби понемногу овладевал собой Он оказался хорошим свидетелем. — А кровь на ваших ботинках, как она туда попала? Эндерби посмотрел на ботинки, и глаза его расширились. — О, я кинулся туда и пытался помочь. Хейвард почувствовала к нему некоторое уважение. — Опишите, пожалуйста, ваши действия. — Погодите. Я стоял вон там, когда увидел тело. Подбежал, встал на колени, пощупал пульс. Тогда, должно быть, я в кровь и наступил. «Руки у меня тоже были в крови, но я их вымыл». Хейвард кивнула и мысленно вставила эти факты в реконструируемую ею картину. Пульс был? Кажется, нет. Хотя я был так взволнован, что не могу сказать с уверенностью. К тому же пульс я считать не умею. Первым делом я позвонил в охрану. По телефону? Да, за углом. Затем попробовал сделать искусственное дыхание рот в рот, но через минуту прибыл охранник. Фамилия охранника? «Роско Уолл». Хейвард сделала знак одному следователей, чтобы тот сделал соответствующую запись. Затем прибыли фельдшеры. Они меня прогнали. Хейвард снова кивнула. «Мистер Эндерби, отойдите на несколько минут в сторонку со следователем Харткаслом. Возможно, я задам вам еще несколько вопросов». Она прошла в первую комнату экспозиции, огляделась, затем медленно вернулась назад. Тонкий слой опилок на полу хотя и был потревожен, сохранил следы борьбы. Она наклонилась и рассмотрела мелкие брызги крови. В голове ее сложилось понимание того, что произошло. На жертву было совершено нападение в первой комнате экспозиции. Возможно, ее преследовали с противоположного конца выставки. Там есть черный ход, хотя при осмотре выяснили, что дверь заперта. Похоже, преступник и жертва какое-то время кружили друг возле друга. Затем убийца схватил жертву, отбросил в сторону и сходу ударил ножом. Она на мгновение закрыла глаза, мысленно представляя себе эту картину. Затем подумала о крошечном пятне, которое заметила при первом осмотре комнаты. Подошла к нему, посмотрела. Капля крови, размером с 10 центовик, упала судя по всему, с вертикально стоящего объекта высотой около пяти футов. Указала на него. Хэнк, мне нужна эта капля. Только сначала сфотографируйте. Немедленно сделайте анализ ДНК и пропустите через все базы данных. Будет сделано, капитан. Хейвард огляделась. Глаза ее провели касательную от нарисованного мелом силуэта через одинокую каплю крови к дальней стене. Она заметила большое отверстие в новом деревянном плинтусе. Хейвард сощурилась. «Хэнк?» Он взглянул на нее. «Думаю, оружие жертвы вы найдете за этим экспонатом». Следователь подошел к экспонату, заглянул за него. «Черт возьми!» «Что это?» — спросила Хейвард. «Нож для разрезания коробок». «Кровь?» «Вроде не видно». Присовокупите его к вещдокам. Сопоставьте с каплей, которую вы только что взяли. Ставлю последний доллар. Что они связаны друг с другом? Хейвард задумчиво смотрела по сторонам, и в голову ей пришла еще одна мысль. Пригласите Эндерби. Мгновение спустя следователь Харткасл вернулся вместе с Эндерби. Вы говорили, что делали жертве искусственное дыхание, рот в рот. — Да, капитан. Вы, полагаю, его узнали? Это не он, а она. Да, узнал. И кто же это? Марго Грин. Хейвард встрепенулась. Марго Грин? Да, когда-то она проходила здесь студенческую практику, теперь вернулась и стала редактором. Эндерби не договорил, Хейвард больше его не слушала. Она мысленно вернулась на шесть лет назад к убийствам в подземке и знаменитым бесчинствам в Центральном парке, тогда она была рядовым полицейским. Тогда же встретила Марго Грин, молодую, вздорную и храбрую женщину, которая, рискуя жизнью, помогла раскрыть преступление. В каком чудовищном мире они живут!